Глава четвертая С тем, чтобы меня аккуратно доставили, не вышло. Всех поубивали, все разграбили. Даже те три стареньких платья и запасное белье, что у меня имелись, и то забрали разбойники. Лошади я тоже лишилась. Сама чудом ноги унесла. И то лишь потому, что заранее увидела гибель всех своих сопровождающих в одно и то же время. Тут по-любому догадаешься, когда и мне самой грозит опасность. И ведь предупредить я спутников не могла. Не скажешь же целой куче мужиков, мол, вы меня простите, господа наёмники, но я вестница смерти, и через два дня вы все умрёте. Свою кончину я не вижу. Но что-то подсказывало, что меня прикопали бы в тот же момент. Дремучие люди часто не понимают, что вестница — лишь вестница, а никак не предсказательница того, что можно изменить. И не кликуша, призывающая горе и беду. Вот и молчала я, будучи настороже в ожидании неизбежного. Лишь намекала, что повнимательнее бы, и оружие неплохо бы держать поближе к рукам. Но все пошло не так. И с сопровождением, и с их смертью, и с моей дорогой сюда. И знакомством с его сиятельством, и с его семьей прошло неоднозначно. Бастард, о котором я не была в курсе. Фамильный призрак. Толпа девиц, осаждающих дом. Сам маркиз, который оказался не старым и вовсе не злобным. И я завязла по самые ушки. Не понимаю, как так, но я искренне привязалась к Лексенталю. Он замечательный. Глотку любому перегрызу за него. А лорд Рикардо? Кажется, все плохо я начинаю уподобляться своей ветреной и легкомысленной кузине. Иначе с чего бы я постоянно о нем думаю? И вообще, месяца не прошло с момента моего приезда, а я уже чувствую себя членом их семьи. И самое ужасное, мне это нравится. Я хочу быть частью их семьи. Мне по душе абсолютно все. И болтать с ними, и проказничать, и ползать с мешком, полным колбасы и сыра, и гулять у пруда с ним феями, и учиться магии, и просто сидеть рядом, и просыпаться в объятиях Рика. И вот последняя катастрофа. Не успела приехать, а уже так вляпалась и увязла эмоционально. И как продержаться год? А как уйти потом? Я вздохнула. Когда позднее я вошла в приемную своего начальника, Андрей сразу же скосил глаза на мой саквояж и принюхался. Я же поздоровалась, поинтересовалась, на месте ли начальство, и как ни в чем не бывало, уселась за добытое для себя бюро. Вытащила блокнот и принялась размышлять, что можно сегодня успеть сделать. «Эрика!» не выдержал секретарь. «А у вас ничего вкусненького нет?» «Есть», — ровно отозвалась я, погружённая в свои мысли. «И?» «Что?» «Ну, а его сиятельство тоже уже выходил, посматривал на ваше место. Правда, ни о чём не спрашивал. Полагаю, он в курсе, куда вы ездили?» «Конечно. Андрей, вы намекаете, что проголодались?» ну «Но...» — порозовел господин секретарь. «Вы нас приучили к хорошему». «Тогда доставайте посуду». Рассмеялась я и принялась вытаскивать то, что и так принесла для мужчин. Просто мне казалось, что еще рано для обеда. Когда я вошла к Маркизу, он сразу же отложил бумаги. Ждал. И меня, и еду, судя по взгляду, и тому, как хищно шевельнулись крылья носа, реагируя на запах жареного мяса. «Вы ведь не против небольшого перерыва?» Все же уточнила я. «Давайте скорее сюда. Не томите». Освободил он место на столе. «А вы уже обедали? С лексенталем? Или же составите мне компанию?» Мы поели в городе. Рассказывать, поставив поднос я села напротив. Получила кивок и принялась докладывать о результатах поездки. А закончив, поинтересовалась. Лорд Рикардо, а почему Лекс не занимается обязательными для мальчика-дворянина дисциплинами? Фехтованием и боевыми навыками. Он ведь уже взрослый. Как же так? А у нас подростковый бунт. усмехнулся молодой отец взрослого мальчишки. Бессмысленный и беспощадный. Поэтому учителя юный наглый бунтарь выгнал. Мне заявил, что ему это в жизни не пригодится, потому что он, видите ли, бастард, и никто не захочет позориться и вызывать его на дуэль. Мол, недостойно с ним связываться. А вы? А я сначала ругался, объяснял, наказывал, убеждал, а потом отступился и дал ему время на осмысление. Ничего себе. она за это розгами пароли и в карцер сажали. Прикусила я губу. Потом взглянула на мужчину с аппетитом поедающего обед. «Можно высказаться?» «Нужно. Вы теперь член семьи». «Ну, не член. И не семьи». Едва слышно пробормотала я. «Если вы позволите, я возьму лекса на себя. И нам нужно ваше разрешение и финансирование». «На что?» «На школу фехтования и на всё остальное. Лекс – парень. Насколько я помню, наших ребят из приюта и со всей округи. Они стайные животные. В смысле... Ну, вы поняли». «Можно сказать и так», – издал смешок его сиятельства. «Мы животные стайные. Хорошо, что не стадные». «Я устрою его в школу фехтования и научу драться». «Сами?» — опешил лорд. «Драться?» «Шутите?» — подняла я на него глаза. «Я же девушка, хотя в нос дать могу. Нет, не сама. Позволите? Только мне нужно будет на это время. Я не смогу сидеть здесь в надзоре безвылазно». «Знаете, Эрика, а давайте. Считайте, что вы действительно уже его мачеха». «Тем более, что он сам об этом мечтает. Займитесь, сделайте для него то, что он считает нужным. Если это не во вред, конечно». «Да вы что? Он мой друг», — оскорбилась я. «Просто ему нужно подсказать. Он слишком долго был в изоляции и не знает, как. Я помогу ему». «Что требуется от меня?» Внимательно поглядев на меня некоторое время, спросил маркиз «Деньги, ваше верительное письмо, подтверждающее, что я представляю ваши интересы, и информация». «Деньги будут. Письмо напишу. Необходимую информацию вам предоставит Анри. Спрашивайте. И возьмите, пожалуйста, вот это». Он снял с мизинца кольцо-печатку с фамильным гербом, вырезанным на рубине. Я ожидала, что он протянет его мне, но его сиятельство встал, обошёл стол и склонился надо мной. «Вы позволите?» Через секунду оно красовалось на моей руке. Причём колечко-то непростое, это явно артефакт, так как ободок его уменьшился и плотно обхватил мой безымянный палец. «Достаточно будет продемонстрировать его при необходимости». «Что оно означает?» Спросила я, вытянув руку и любуюсь ювелирной работой. «Кольцо хоть и мужское, но очень аккуратное и изысканное». «Да много чего. Но в данном случае оно покажет, что вы имеете непосредственное отношение к роду Дикассано. Показывайте его при необходимости. Вам окажутся действия так же, как и мне». «О, а у Лекса я такого не видела». «Как признанному бастарду ему полагается другой». Герб должен быть перечеркнутым. Вы ведь наверняка это знаете. Я еще не заказывал у ювелиров для него. Просто раньше в нашей семье не случалось... М-м-м, да Смущенно потер подбородок проштрафившийся представитель старинного аристократического рода. «А нам с Лексенталем позволите поучаствовать в разработке эскиза? Мы хотим!» «Мы?» — улыбнулся мужчина. «Вы уже за него говорите?» «Уж поверьте, он точно захочет!» — фыркнула я. Но верительную грамотку вы мне всё равно напишите. Отдавайте мне пустую тарелку. А вам вот груша. У меня же ещё куча дел». В приёмной я первым делом очистила и убрала в короб посуду. Убедилась, что Андрей тоже уже поел и обратилась к нему. «У меня вопрос». «Слушаю». «Меня интересует лучший в городе учитель фехтования. Причём в школе, а не из тех, что приезжают на дом к ученикам. Не самый дорогой и пафосный, а самый умелый и дающий максимальный результат». «Хм. А вам для чего?» Озадаченно поднял брови секретарь. Буду устраивать туда сына его сиятельства. Но, насколько я знаю, к мальчику приходят частные учителя. Маркиз не жалеет денег на его обучение, в том числе на фехтование. Просто подскажите мне, а дальше я разберусь. Не могу сейчас сказать. Мне нужно сначала подумать и собрать информацию. Ладно, а я пока прогуляюсь. мило улыбнувшись, я выскользнула в коридор. Кто лучше всего может знать то, что мне нужно? «Те, кто ближе к этой области». Спустившись на первый этаж, я прогулялась по коридорам, по холлу выискивая знакомые лица, вышла на крыльцо, нашла там одного из тех, кто подходил ко мне накануне как к смерти. Вот ему-то я и задала вопрос. «Меня интересует школа фехтования, в которой самый лучший учитель». «Так не примут же вас туда леди». «Безусловно», — согласилась я. «Так что, подскажете?» «Для благородных-то другие», — потесал затылок мужчина. Там всякие приседания, реверансы. Стоп, мне нужен учитель фехтования, понимаете? Не реверансов и приседаний, а такой, который владеет шпагой, как бог, и сможет научить. Я сейчас с мужиками поговорю, надо обсудить. Вечером сообщу, да? Стражник, топая сапогами, ушёл прочь, а я подняла лицо к солнцу и прикрыла глаза. Тепло, хорошо. Леди Эрика? Прошелестел рядом тихий бесцветный голос. Я подпрыгнула и шарахнулась в сторону. Судорожно обернулась и узрела неприметного худощавого парня с мышиного цвета волосами и блеклыми чертами лица. «Пакет для его сиятельства». «О, вы коллега Морока?» «Мираж, да». Он протянул мне пухлый конверт, внимательно глядя в глаза. Потом скользнул взглядом ниже, оценил перстень, что я получила вот только перед этим, мгновение помедлил и поклонился. Забрав послание, я уточнила, нужно ли передать что-то на словах. «Всё там, маркиз знает. Не советую пытаться вскрывать и проявлять любопытство». «И не собиралась?» — поджала я губы. «За кого он меня принимает? Приличные люди не читают чужую переписку». «Учитель фехтования вам для кого нужен, леди?» — спросил вдруг соглядатый маркиза. «Подслушивал, значит. Для сына его сиятельства. Парнишку надо сделать самым-самым. Я хочу ему помочь. Вы знаете?» «Разумеется. Езжайте на Малую речную улицу. Голубой дом с белым балконом и флюгером-единорогом. Господин Фуарье. Не факт, что он согласится взять на обучение вашего протеже. Но попытаться можете». «Спасибо. А что...» Тут я моргнула, а когда снова подняла ресницы, уже стояла на ступенях одна. «Вот и поговорили. Послание Миража я передала его сиятельству, чем его весьма озадачило». В том смысле, что он же сам на месте. Отчего же его тайные сотрудники решили действовать через меня? А я-то откуда знаю? Велено передать? Я передала. Вечером я снова прошлась перед строем, идущих ночную смену стражников. Не нашла ни одного смертника. Получила взамен клочок бумаги с пятью именами. Господина Фуарьей среди них не было. Приехав домой, я сразу же нашла Лекса и осчастливила его новостью. и Я тут подумала и решила. Ты будешь учиться фехтованию. «Да я и так учусь», — фыркнул он. «Ко мне учитель приходит. Приходил. И снова будет». «Нет, ты не понял. Ты будешь учиться в школе фехтования с другими парнями. Ты же не девчонка, чтобы к тебе на дом приходили учителя. Ты должен уметь выживать в стае». Э -э -э, опешил он. «И ты нашла мне стаю?» «Не совсем», — стушевалась я. «Но я над этим работаю. Твой отец дал свое согласие, чтобы мы с тобой поездили и нашли тебе...» «Стаю, я понял», — съязвил парнишка. «Да». «Отлично я придумала. И смотри, вот, я продемонстрировала перстень. Лорд Рикардо сказал, чтобы я показывала его при необходимости, и тогда нам помогут». «Ого, папа сам его тебе надел?» Вцепился он в мою руку и чуть ли не обнюхал кольцо. «Да, но это еще не все. Я выпросила для нас с тобой разрешение поучаствовать в разработке эскиза для твоего перстня с именным гербом. Тебе как бастарду полагается немного отличающаяся от фамильного родового». «Вот ты должен подумать и нарисовать что-то. Ух, какое красивое! Только чур без меня не делать. Рисую я плохо, но буду подсказывать». Лекс вытаращился на меня так, словно у меня вдруг выросла вторая голова. «Ты серьезно?» «А что не так?» Забеспокоилась я. «Ты не хочешь?» «Я думала наоборот. Это же так замечательно. Самому разработать то, что еще и твоим потомкам перейдет. Ты ведь создашь побочную ветвь рода, и этот символ станет фамильным». «Все так?» «То есть ты, и правда, со мной? Из-за меня?» С какой-то странной интонацией протянул он вдруг, а потом шмыгнул носом, развернулся и ушел. Я только озадаченно посмотрела ему в спину, пожала плечами и отправилась переодеваться к ужину. Впрочем, за столом Лекс вел себя как обычно. Рассказывал о прошедшем дне, ответил на вопросы отца, уточнил у меня, какие планы на завтра. Сказала, что мы с ним поедем по делам, а его сиятельство отправится на работу один». Следующие два дня у нас прошли бодро. В компании Лакея и одновременно охранника, представленного Криксенталю, мы объездили все столичные школы фехтования. Список мы составили более полный, общими стараниями с дворецким, самим маркизом и справочником, найденным в библиотеке. К нему я добавила те, что мне написали стражники, и ту школу, что подсказал Мираж. В первый день мы навестили все дорогие, известные заведения, те, в которых обучаются дети аристократов. Мне не понравилось ни в одном. Расфуфыренные надменные преподаватели и персонал. Роскошные интерьеры. Ну и кому это нужно? Потом мы проехались по заведениям уровнем пониже. Их тоже отвергли. В пару мест из списка на клочке бумаги, выданного стражниками, я вообще не решилась заглядывать. Очень уж подозрительно выглядели и заведение и публика. Полюбовались мы из экипажа и поехали мимо. И, наконец, дошла очередь до того самого голубого дома с флюгером в виде единорога. Малая речная улица оказалась чистенькой, не в трущобах, но и не в центре. Вокруг высились дома лавочников и мастеровых, но прохожие выглядели вполне прилично. «Ну что, идем?» — кивнула я на здание Лексу. «Ты уверена? Не похоже, что здесь школа?» «Проверим». Гайрас помог мне выбраться из экипажа, сопроводил крыльцу и постучал дверным молоточком. Открыл хмурый старик и окинул нас внимательным взглядом единственного уцелевшего глаза. Второй был спрятан под черной повязкой. Одеть данный господин был скромно, но чисто. Хотя видно, что одежда видала и лучшие времена. А судя по выправке, сохранившейся несмотря на возраст, это бывший служивый. «Что изволите, дамочка?» Решив, что я в этой странной компании главная, спросил он меня. «Нам нужен господин Фуарье». «Зачем?» «За надом». Подняла я одну бровь и усмехнулась. «Так бы сразу и сказали». Тут же отзеркалил он мою усмешку и распахнул дверь. «За мной». Провел нас в маленькую гостиную у входа и оставил. Ждать пришлось минут десять. Мы успели исходить помещение вдоль и поперек и полюбоваться и картинами, и вазочками, и фреской на потолке. «Слушаю». Стремительно ворвался в комнату молодой мужчина со светлыми мокрыми волосами, зачесанными назад. «Кто вы и что вам угодно?» «Господин Фуарье?» Он кивнул. «Леди Эрика Диэлдре. Представляю интересы маркиза Рикардо Ди Кассана. Верительное письмо у меня с собой, если желаете, я покажу. Это его сын Лексенталь». «И чем могу помочь?» «Нам нужен учитель фехтования. Просто сообщила я. Лучший из лучших. Причем не частные уроки, а чтобы в группе проходила хотя бы часть занятий». «Вот как!» — явно удивился мужчина. «Зачем? Насколько мне известно, его сиятельство в состоянии оплатить прекрасных преподавателей, которые приедут на дом». «Мне нужна стая!» — шагнул вперед Лекс. «Что, простите?» — опешил господин Фуарье.